Глава тридцать пятая. То, что миссия не выронил переданную записку, было настоящим чудом. И таким же чудом он догадался, что надо промолчать, а не тупо вопросить, стоя возле Джеффри, Э это что такое? И он держал в кулаке смятую записку, пока его провожали к выходу. Он уже почти ушел, когда из какого-то офиса его окликнули насильщик Джеффри уперся ладонью в грудь миссии, вынудив того остановиться. Они повернулись, и к ним по коридору подошел знакомый мужчина. Мистер Уик, начальник IT, которого знали многие носильщики. Бесконечная карусель неисправных и отремонтированных компьютеров задавала верхней диспетчерской на десятом этаже не меньше работы, чем ее задавал отдел снабжения для нижней диспетчерской на сто двадцатом. Миссия подозревал, что со вчерашнего дня это соотношение могло измениться. «Ты на работе, сынок?» Уиг взглянул на платок носильщика, повязанный на шее Миссии. Это был высокий мужчина с аккуратной бородкой и ясными глазами. Чтобы встретиться с ним взглядом, Миссии пришлось задирать голову. «Да, сэр», — ответил он, пряча записку родни за спиной. Он сунул ее в карман большим пальцем, как семечко в почву. «Вам надо что-то отнести, сэр?» «Да». Уик присмотрелся к нему, погладил бороду. «Ты ведь сын Джонса, Заро». Когда Миссия услышал это слово, его шею залило жаром. Оно означало, что он родился, не получив номера в лотерее. «Да, сэр, меня зовут Миссия». Он протянул руку Уик и ее пожал. «Да, да, я ходил в школу с твоим отцом. И твоей матерью, конечно». Он помолчал, чтобы дать Миссии возможность ответить. Миссия стиснул зубы и не произнес ни звука. И выпустил руку Уика до того, как его потные ладони получили шанс ответить за него. «Допустим, я хочу доставить кое-что, не оформляя через диспетчерскую». Уик улыбнулся, зубы у него были белые, как мел. И, допустим, я хочу избежать неприятностей вроде тех, что случились прошлой ночью, несколькими этажами выше. Миссия взглянул на Джеффри. Того, похоже, этот разговор не интересовал. Странно было слышать подобное предложение человека, наделенного властью. Да еще рядом с работником службы безопасности. Но со времен ученичества Миссия понял одну простую истину. Все становится только хуже. «Что-то я не понимаю», — сказал Миссия. У него появилось сильное желание обернуться и увидеть, далеко ли они стоят от выхода. Из офиса в коридор вышла женщина. Джеффри жестом велел ей остановиться, на таком расстоянии, чтобы часом не услышала их разговор. Думаю, ты все понял, и я восхищен твоим благоразумием. Предлагаю 200 читов за доставку пакета на шесть этажей от снабжения. Миссия с трудом сохранил внешнее спокойствие. «200 читов! Месячная зарплата за полдня работы!» он немедленно испугался того, что это своего рода проверка. Возможно, родник как раз и угодил в неприятности из-за того, что облажался в похожей ситуации. Ну, не знаю. Это открытое предложение. Следующий насильщик зашедший к нам, получит такое же. Мне все равно, кто выполнит поручение, но Чита -то получит только один. Уик поднял руку. «Отвечать мне не надо». «Достаточно заглянуть в отдел снабжения, подойти к прилавку и спросить Джойс. Скажи ей, что делаешь работу для Уика. Все подробности будут указаны в задании на доставку». «Я над этим подумаю, сэр. Вот и хорошо», — улыбнулся Уик. «Что-нибудь еще?» — спросил миссия. «Нет-нет, можешь идти». Он кивнул Джеффри, и тот подошел к миссии. «Спасибо, сэр». Миссия повернулся и зашагал следом за охранником. «Да, и с днем рождения тебя, сынок!» Бросил вслед Уик. Миссия оглянулся на него, но благодарить не стал. Джеффри вывел его через турникет. Миссия протолкался через толпу у входа на лестничную площадку. Спустился на два оборота лестницы — И лишь там, наконец-то, достал из кармана записку Родни. Почему-то, боясь, что уронит ее и увидит, как она, отскочив от ступенек, падает за перила, миссия осторожно развернул клочок бумаги. Выглядел он точно так же, как и бумажка, на которой была написана записка миссис Кроу. Те же фиолетовые и красные волоконца, плетенные в грубую серую основу. Он даже на миг испугался, что записка адресована Вороне, а не ему, и на ней написаны другие строчки старой колыбельной. Он разгладил листок. Одна сторона оказалась пустой, и он перевернул его. Записка никому не была адресована. Там было всего два слова, и они напомнили миссии, как дрожали губы его друга когда они пожимали руки. Неожиданно миссия ощутил себя одиноким. На лестнице все так же попахивало чем-то горелым смесью дыма и краски, высыхающих граффити. Он разорвал клочок бумаги на еще более мелкие кусочки. Миссия рвал их до тех пор, пока рвать стало нечего, а потом выбросил серые конфетти за перила, где они посыпались вниз и исчезли в пустоте. От улики он избавился, но послание намертво отпечаталось в его сознании. Торопливый почерк, еле заметные следы, оставленные на бумаге монеткой или черенком ложки. Два едва читаемых слова от его друга — который всегда был сам по себе и ни о чем не просил. Помоги мне И всё.